Эйгин молчал. «Когда против тебя трое лезть на рожон не рекомендуется». «Я же... я же вам говорила, Аттон Окс... а Окс... Я же просила, Аттон... то есть предупреждала», — зашептала Авель, сцепляя пальцы умоляющим замком. «Они выиграли. Им я буду как бы приз, а вы уходите». Точеный носик Авель покраснял, Это было заметно даже в темноте, а глаза, о да, милостивые гиазиры то были глаза жертвенного ягненка. Эйген заложил черную прядь овель за ее изящное ушко, улыбнулся ей и к собственному, глубочайшему, хотя и неосознанному в тот момент удивлению отвечал. «Еще не ясно, кто выиграл. Может быть...» «Приз достанется мне?» Сказал и подивился собственной наглости. Подпускать двусмысленности в разговорах с незамужней роднёй сиятельного князя? Нора Оксшин, пожалуй, лишь пожал бы плечами, узная он об этом. 9 ну, что? Нашептались. Врослый детина в высоких сапогах решительно шагнул с крыльца в грязь, обнажая меч. Что ж, первый шаг был сделан. Эгин мягко оттолкнула вельх к стене и вдохнул полной грудью. Трое и две собаки. Это плохо, но не безнадёжно. А вы что стали сюда, скомандовал рослый, обернувшись к своим товарищам. Те последовали за ним, похоже, о честном поединке речь вообще не шла. Странно, впрочем, если бы было иначе. Псы безоропотно последовали за хозяевами. «Ты чего, благородный, давно не получал, что ли?» Голос зачинщика был низким, с легкой хрипотцой. «Захотелось прадедушку проведать в проклятой земле Грем», продолжал он, пока его ребята подтягивались к Эгину с боков. Было видно, что решимость Эгина защищать Авель кажется всем троим чисто декларативной, нужной благородному только ради сохранения лица. «Он из иноземного дома», — спустившись на полтона ниже, сообщил Рослому его товарищ в охотничьей шапке. «Да хоть и свиты сиятельные», — заржал Рослый. «Интересное дело», — подумал Эгин. «Эти ребята, одеты как штатские, хамят, словно гвардейцы сиятельного князя, разгуливают по пенарину с псами, словно солдаты внутренней службы и оскорбляют чиновника иноземного дома, по виду лесные егеря, по речи речки из Урталаргиса. Разве вам неизвестно, какие влиятельные родственники у девушки, которую вы сейчас пытаетесь заполучить?» Не оставляя надежды уладить дело миром, поинтересовался Эгин. «Знаем, знаем, у нее очень влиятельные родственники», — снова заржал тот, что был за главного. «Особенно дядя», — вклинился стоявший поодаль тот, что придерживал псов. «Они-то нас и послали, господин хороший, так что дела твои дрянные», — авторитетно добавил третий, обнажая свой короткий широкий меч. Случилось то, чего Эген давно ожидал. А Виль Видимо, одно упоминание о родственниках катастрофически сказывалось на ее настроении. «Короче, это твой последний...» Но Рослый не смог договорить. Эген в глубоком выпаде всадил меч ему прямо в живот, который, к счастью, не был защищен даже дренной кольчугой, всадил на треть длины лезвия. Остатки хмеля слетели с Эгена в тот же миг. Истерика Иланафа, философствование Онни и даже милые влажные губки Авель – все это уже не существовало для него. Оставались лишь только двое вооруженных мужчин и два свирепых пса, готовых напасть в любой момент. Так же стремительно Эген извлек меч из раны и отскочил назад, к стене, к Авель. От неожиданности она даже перестала всхлипывать рослый заскулил, скрючился, зажал рану ладонью и упал на спину в помое. нечистоты покрыли его с головой а слиные моча и кухонные отбросы грязь вперемешку с теплыми каплями ночного дождя были ему саваном спускай собак выкрикнул тот, что разглагольствовал о дяде авель. Псаррь что-то шепнул своим питомцм И те, не издав ни единого звука, на удивление, неспешно двинулись к Эгину. Они приглядывались и принюхивались к опасному человеку, которому должны были перегрызть глотку. Обе твари были черными кобелями с обрезанными ушами и купированными хвостами, поджарами, мускулистыми, сильными, откормленными. Эгин не очень хорошо разбирался в псах, Но даже его знаний было достаточно для того, чтобы понять, такие обучены держаться до последнего, не бояться вооруженного человека и ударом лапой вышибать из седла всадника. При Эгине был только так называемый «салонный меч». Кто мог знать, что вечеринка у Иланафа будет иметь столь неожиданное продолжение? Как и всякий салонный меч, клинок Эгина был не широк, слегка искривлен имел очень длинную рукоять с избыточно декорированной гардой. Для того, чтобы давать отпор псам, хорошо бы располагать чем-то более длинным и чуть более увесистым. Обе собаки изготовились к прыжку, одна из них погибнет. Но зато другая обязательно достанет Эйгена, меч которого будет все еще вонзен в тело первой. Он будет запаздывать с извлечением меча на почти неразличимо малые доли мгновения, и все-таки второму исчадию достанет их, чтобы успеть погрузить свои клыки в горло Рахсавана. Эйген всегда ненавидел собак, иногда стеснялся этого, особенно с вербелиной, но в тот момент... Глядя в желтозубые пасти псов, в пасти четвероногих людоедов, до него доходили слухи, что в отдельных состоятельных поместьях кровожадные самодуры вроде Хорта Окстамая кормят этих тварей человечиной, он поклялся, что никогда и ни за что не потреплет за ухом ни одну псинушку, будь она хоть с голуби величиной. Эген все рассчитал верно. Когда собаки прыгнули, он уже завершал первый скрестный шаг, а к тому моменту, когда приземлились, был уже в трёх сажениях от того места, где находился прежде. Он переместился с великолепной быстротой. Псарю оставалось только удивлённо ахнуть. Псы тоже выглядели обескураженными. В этот раз не попали... «Но в следующий сэ истошный совершенно неожиданно завизжала Авель. сэ